Эпилог. Два года спустя. Жаркое, знойное лето одарило нас ярким запахом полыни, свежескошенной травы, цветами и ещё чем-то едва уловимым, горячим, солнечным. Наш дом был теперь пропитан этими ароматами. Вторая беременность давалась мне тяжело, особенно сейчас, дохаживая последний месяц. Хорошо, что Саша очень помогал мне с нашей лисичкой. Доченька. Смотрела на неё бегающую здесь же передо мной со смешным сачком для бабочек и счастливо улыбалась, слыша детский смех. Маленькая, ещё пухленькая, так похожая на своего папу, взяв от него всё, кроме цвета волос. Ей их подарила я. Красивая, с фарфоровым кукольным личиком-сердечком и пухлыми губками. Как папа хмурила бровки, сдвигая их домиком, когда бабочка легко обманывала её, совершая свой манёвр, легко минуя детский сачок. Смешная. Поражающая своим упорством, перебирала ножками в попытке догнать её, нетерпеливо прихлопывала ладошками, пытаясь загнать, поймать. Сладкая моя девочка. Вспомнила, как мы спорили весь первый месяц после моего признания, выясняя пол нашего подарка судьбы. Иногда мне кажется, что Саша обласкан свыше так как все его просьбы и пожелания исполняются беспрекословно. Хотел девочку — получил. Поглаживая живот, пыталась успокоить пинающего меня ребёнка, который наверняка бежал вслед за своей сестричкой, играя в догонялки, с самого утра сводя меня с ума своей непоседливостью. Откинулась на руки, принимая удобное положение тела, пытаясь избавиться от ноющего напряжения в пояснице. Тяжело. Устала. Забыла, как тяжелы последние месяцы ожидания. Прикрываю глаза, подняв лицо к солнцу, наслаждаясь его теплом. Приятное, совсем не обжигающее, лучами играющие на мне, кое-где просачиваясь через листву деревьев, отражаясь, вырисовывая, складываясь замысловатые, только мне понятные узоры. Почувствовав крепкие руки на своих плечах, мгновенно расслабилась, доверчиво откинувшись к подошедшему, Чувствуя, как он аккуратно массирует мне шею, пробегая по ее основанию большими пальцами рук, надавливая, разминая. «Саша!» «Маленькая, как ты?» «Твой сын сегодня сводит меня с ума. Наверное, очень торопится присоединиться к нам». Присев рядом на плед, Саша, наклонившись, поцеловал мой живот, бережно оглаживая его руками, успокаивая и меня, и малыша, примеряя нас, даря нам частичку своего спокойствия м <свят> я, сражённая благодатным покоем. «Папа!» — кричит маленькая Даша, подбегая к нам и обнимая Сашу за шею своими пухлыми маленькими ручками. А он, в ответ развернувшись и посадив её рядом на свои колени, благоговейно целует каждый детский пальчик, вглядываясь в льдисто-голубые глаза своей красивой лисички. Не без улыбки, со смехом теперь вспоминаю тот день, когда я думала, что мой зверь не готов стать отцом все свои надуманные переживания и бесчисленные аргументы, которые я себе приводила, изводя себя, придумывая бурю неверия, самолично впуская её в наши отношения. Слишком эмоциональная, глупая. Видя его безграничную любовь к нам, чувствуя её всей кожей, теперь смаковала каждый день, проведённый вместе. Счастливых воспоминаний было столько, что они больше не умещались в переполненной копилке моей памяти. Периодически всплывая, они грели мою душу, внося в нашу семью всё больше гармонии и радостей. Как же мы поженились два года назад? Всё просто. На удивление не было ни шикарной свадьбы, ни приглашённых гостей. Пошли и тихонько расписались в столичном ЗАГСе, без пышного торжества и ненужной нам помпезности. Это был только наш день, полный любви, ожиданий и безграничного счастья, откровенных улыбок и скрытых намёков, которые видели только мы, которыми жили, которую ждали, нашу девочку-солнышко. Как сейчас помню, Саша целовал меня, забрав свидетельство, прямо на крыльце ЗАГСа, открыто, не стесняясь улыбающихся прохожих, переполненной гордости от того, что стал моим мужем. А я таяла под его губами. А как родилась наша доченька, добавив седых волос? Помню, как зверь чёрной грозовой тучей беспокойно метался в коридоре больницы, сходя с ума от ожидания. Внутренний выл, словно раненый, раздирая изнутри своё тело когтями переживаний, изводя своим состоянием нетерпения всю больницу, пугая своим внешним видом, мраком, затопившим глаза, волнениями и безосновательными опасениями, донимая врачей. Молча ревел. «От невозможности мне помочь» пропуская через себя всю боль моих родов. Смотрю на него сейчас и не представляю, как же мы переживём вторые. Наверняка с боем, с новыми седыми волосами и первыми морщинками у глаз, появившихся у моего зверя. Услышала ли я ещё раз его люблю? Нет. Он так и не научился кричать мне о любви, не признавая значения этого слова. Но я видела дрожащую на его ресницах нежность, благодарность, внимание, трепетную заботу, обжигающий жар возбуждения, безумие желания. И да, точно знала, что любит. А нужны ли мне слова? Наверное, нет. Со временем я научилась ценить поступки, безоговорочно ему доверяя.